Глава 11 Лесоруб жил один, в паре миль от деревни Холлен, близко к лиственному лесу. Солнце уже село, когда Айлит приехала сюда, но она видела свет в окнах дома. Жерло был дома. Сердце Айлет сжалось, она не хотела приближаться к дому. После того, что она услышала от настоятельницы Весты, Она не хотела сталкиваться с горюющим отцом, но Веста не смогла рассказать ей, что именно Нейн делал во времена своего визита сюда. Она даже не сказала, в какую сторону он уехал с ребенком. Жерло преследовал его, значит, он знал больше. Он мог убить Нейна. Вряд ли. Может, сильный мужчина с мотивацией и мог подкраться к опытному винатору и ударить, но в ведьмином лесу. «Хоть кто-нибудь, обезумев от гнева и горя, мог гнать врага туда?» В этом не было смысла, и она не могла поверить, что даже самый сильный лесоруб мог успешно убить и Винатора Нейна, и искажающую ведьму друг за другом. Но ей нужно было поговорить с мужчиной, выяснить, что он знал. Винатрикс вытащила вокос из чехла, сыграла быструю песню-версию приказа. Лоранта подступила ближе в ее разуме, радуясь, что оковы над ней ослабли. — Охота! Охота! — рьяно спросила она, рыча в голове Айлет. — Не сейчас, — ответила Айлет. — Я хочу, чтобы ты обыскала его владение. Поищи след крови винатора Нейна. Она будет старой, как след в лесу. И следи за тенями. Лоранта выскользнула из ее разума и стала волком рядом с ее конем тявкнула, а потом устремилась бегом к амбару лесоруба. Духовная связь между ними натянулась, волчица начала поиски. Айлит спешилась и подошла к двери дома. Она пыталась построить теорию на том, что услышала, но вопросов было только больше, чем раньше. Винатрикс надеялась, что этот мужчина – горюющий отец, чье одиночество она вот-вот нарушит, и что он даст ей пару ответов. Девушка резко постучала и услышала шаги внутри. Тяжелые шаги мужчины. Дверь открылась, она долго поднимала взгляд. Огромная фигура стояла перед ней, заполняя дверной проем. Он склонился, чтобы выглянуть. Его плечи были широкими, и он мог выйти, только повернувшись. Огромная ладонь в мозолях сжимала дверную раму. Айлит выпрямилась, как могла, стараясь казаться властной. Она не могла сравниться с ним в размере, но могла запугать видом. В это время ее разум следил за связью с Лорантой. Может, ей не понадобится сила тени, но на всякий случай. — Чего ты хочешь? — осведомился мужчина. Он смотрел на ее красный капюшон, она видела ненависть в его глазах и не могла его винить. — Я Айлит Винатрикс де Дефироса, — сказала она. — Я тут по распоряжению Золотого Принца. «Вы Жерло де Бушерон?» «Что если да? Что золотой принц от меня хочет?» Жерло вышел на каменное крыльцо, чтобы выпрямиться во весь рост. Рядом с ним и Терин показался бы мелким. Айлет напряглась, не желая отступать ни на шаг. Она проигнорировала его вопрос и сразу перешла к делу. «Когда вы в последний раз видели Нейна до Винсента?» Глаза лицаруба вспыхнули, страх смешался с ненавистью но он ответил лишь «Нейнду Винсент, не знаю такое имя». «У вас с ним был конфликт в храме Элсиноа шесть недель назад». Вена проступила на лбу жерло. Айлит слышала, как он скрипнул зубами за бородой. Он был готов что-нибудь сломать. Может, голову Айлит. «Ты про того, кто пронзил сердце моей фиолы, который забрал Нилли из моих рук и унес ее, чтобы сжечь заживо? Его ты ищешь?» В глазах жерло пылала боль. Айлит не была готова. Она открыла рот, но слов не было. Как ей говорить перед лицом этой агонии? Она знала закон Эвандера. Знала, что Нейн правильно поступил с девочкой. Но впервые, покинув гилан она задумалась, стоило ли послушаться Холлис. Охота на одержимых тенью зверей отличалась от этого, сильно отличалась. Лоранта вдруг подошла сбоку. Она смотрела на жерло, пока подходила к Айлет. Я не нашла крови. Нету крови, как у мертвого в лесу. — Ничего? — спросила Айлит, опустив взгляд на волчицу. Лоранта просто ответила — нету крови. Айлет нахмурилась, посмотрела на лесоруба, следящего за ней и, наверное, заметившего ее общение с тенью. Отсутствие крови не лишало его вины. Он мог избавиться от оружия или одежды в крови, а потом вернуться домой. Но пока что она отложила эти поиски. Вы упомянули имя. Она решила выбрать новый подход. Фиола, это ваша жена? Была. Да. Если ребенок был рожден с тенью, то один из родителей был захвачен тенью во время зачатия. Если Нейн убил Фиолу, как сказал Жерло, может и мать была одержима. Но Нейн должен был применить нежную смерть, а не пронзать ее сердце. Видимо, что-то пошло не так, раз Финатор применил жестокость. — Скажите, — продолжила Айлит, когда вы узнали, что ваша жена стала захвачена тенью? Жерло отвернул лицо, словно она его ударила. — Мы поняли правду. Мы с Фиолой. До... до рождения Нилли. — Нилли дочь? Айлет поняла это, произнеся имя. Она не спрашивала имя до этого. Жерло продолжил, словно она его не перебивала. Фиола уже была беременна. Сначала я не хотел верить. Конечно, мы знали закон. Знали, что она должна была предстать перед красным капюшоном. Он пожал плечами. Глаза его мерцали в свете полумесяца. Одно дело знать о законе, а другое — действовать согласно ему. «Что вы сделали?» — спросила Айлет. «Когда поняли правду?» Жерло побелел. Его большие плечи опустились, все тело словно сжалось. «Недалеко отсюда живет ведунья. О, Магита!» Я отвел Фиолу к ней, чтобы узнать, могла ли она помочь. Айлет поймала зубами обе губы, сжала их силой, чтобы не сказать что-нибудь резкое. Ведуньи были частой проблемой в переньоне, в годы ведьминых войн и после. Они были смертными, которые практиковали низкую магию, влияя на духов прибежища, хотя сами не были захвачены тенью. Без тени внутри эти глупцы не могли толком управлять результатами своих влияний, и часто это приводило к катастрофе. Но ведуньи заявляли, что могли помочь людям, которые хотели освободить себя или любимых, от наказания нежной смерти из-за тени в них. Жерло хмуро посмотрел на Айлет. О, Магита заявила, что могла выгнать дух из Фиолы. Мы заплатили ей все, что могли. Она исполнила церемонию. Мы думали, после этого Фиола была в безопасности. И ребенок тоже. И когда Ниле стала старше, когда стала говорить, я понял. Айлет не могла давить на него. Она просто стояла и ждала, не глядя на жерло, пока тот собирался с силами. А потом он продолжил. Я не знал, что Фиола все еще была одержима, пока Винатор не пришел к нашему дому. Она скрывала это все время. Или тень сама пряталась? Я не знаю. Но потом пришел тот мужчина. Он хотел проверить Нилли или взять образец. Как-то так. Я подумал, что он пришел за Фиолой. Я спрятал их, но красный капюшон нашел. Лесоруб покачал головой, Следующие слова прозвучали сдавленное. Фиола пыталась защитить Нилли. Она подняла мужчину над головой и бросила его через двор. Айлет смотрела на него. Она не могла представить такое. Она сама была сильной, когда брала мощь Ларанты, но разве смогла бы поднять взрослого мужчину над головой? Не без полной власти тени над телом. Он отбивался, конечно, — сказал Жерло. Я думал, она убьет его. Но он вонзил нож в ее сердце и... Жерло сглотнул, слеза покатилась из его глаза, пропала в бороде. Он не успел смахнуть ее. Когда Фиола умерла, я думал, красный капюшон убьет и Нилли. Но он просто осмотрел ее со странными приборами. Я не помню, что именно он сделал. Но после этого он сказал мне держать ее при себе. Что он должен поговорить с теми, кто выше него? и что он скоро вернется. Думаю, кузнец тяжело вздохнул. Думаю, он давал мне шанс сбежать с девочкой. Думаю, он не хотел ее убивать. Мужчина говорил с презрением, словно ему было больно так говорить о Винаторе. Почему вы не сбежали? — тихо спросила его Айлет. Глаза жерло вспыхнули, Айлет чуть не отпрянула, отчасти ожидая удар. — Думаешь, я не хотел? Но когда я похоронил Фиолу, Нилли убежала. Я не знал, куда. Я искал ее неделями, везде, где мог подумать. Я думал, что дух в ней украл ее у меня, увел ее в ведьмин лес. Но нет. Она ушла в Элсиноя, и те проклятые сестры предали ее. А потом вернулся красный капюшон. Айлит настороженно смотрела на него. «А вы?» — спросила она наконец. — Мне говорили, вы погнались за Винатором Нейном, когда он ушел с девочкой. Жерло покачал головой, не глядя ей в глаза. — Я пытался. Я не увидел их снова. И я боялся. Зайти слишком далеко я не мог вынести. Он не хотел увидеть, как Винатор убивает его дочь. Айлет отвела взгляд, не желая видеть выражение лица лесорубок. Они долго молчали на крыльце его дома, каждый думая о своем. Айлит не сомневалась, что найдет убийцу. Тот, кто убил Нейна, напал на него сзади, застал врасплох. Это не смог бы сделать великан перед ней. Жирло Бушерон не мог тихо двигаться в лесу и застать врасплох опытного винатора. Еще и в ведмином лесу. Но скрывал ли он что-то от нее? Было сложно сказать. Она уловила в нем с помощью лоранты след эмоции, от которой замерла. Там было много вины, но не едкой, как в убийце. Это было что-то, подавленное печатью, такой огромной, что раздавило бы душу Айлит, если бы она стала думать об этом. Винатрик вернулась в себя. Что-то говорило ей, что нужно будет потом еще раз поговорить, жерло, Но пока... Мне нужно найти. Найти эту Омугиту. Помогите мне, сказала она.